В органах с нами ведут систематические занятия и говорят, что вы враги. Но вы рассказываете по-другому, да и я, наблюдая за вами, вижу вас только несовременных людей. На занятиях нам подробно рассказывали о вашей организации, о вас, демонстрировали ваши письма, из которых можно понять, что кто-то о ком-то заботится, есть поручение, много о Боге. Может быть, это шифр? Несколько человек, ваших, давно работают в органах. В основном все сообщения идут от них. Я назову их фамилии. «Не надо, не называйте, не хочу», – воскликнул отец Арсений. «А я назову, назову. Не люблю предателей. Эти люди так же легко предадут нас, как предали своих». Я присутствовал однажды на допросе. Противно смотреть. Глаза бегают, извиваются, словно уже боятся – опишут. я слушала, сидя в стороне, и мне казалось, что много было полуправды. Вот фамилии тех, кого я знаю. Коравцова, Диакон Камушкин, Гуськова, Полюшкина. Я для царсения вздоровнул, внутренне возмутился и вскрикнул, вы говорите неправду, они не могут предавать. Но взглянув на Ирину, понял. Правда. И вдруг заплакал. Заплакал по-настоящему, навзрыд. Что вы? Что вы, гражданин Стрельцов? Я правду говорю. 16 августа я Кравцова сама вела в управление. Правда это все? Правда? Успокойтесь. дряны они, люди. Не должна была говорить вам, но жалко мне вас. Не расстраивайтесь. Я пойду. Зайду завтра. Вас еще не скоро должны взять. Хотят выявить все связи. Позвоню из автомата маме. Что с дочерью? Расстроила я вас. Потрясенный и раздавленный остался отец Арсений. Слезы заливали лицо, и мысли одна тяжелее другой приходили и приходили. Катя! Катя Красцова! Один из самых близких ему людей, неутомимая помощница, добрейшая души человек, молитвенница, знаток церковной службы. Она знала все об общине, все знала. Что толкнуло ее на путь доносов, предательства? Катя, которую в общине называли Катей Беленькой, в отличие от других Екатерин. Красивая, умная Катя. Что толкнуло ее? Страх, разочарование, обида, испуг, временная малодушие, угрозы? Отец Диакон Камушкин, его духовный сын и раньше постоянный сослужитель на всех богослужениях. И эти двое, Лидия Гуськова и Зина Полюшкина, верные его духовные дочери. Да. Они были верными, любящими, глубоко верующими и любимыми его духовными детьми. Но что произошло? Почему они так пали? Только ли страха ради? Не я ли, духовный отец, проглядел где-то, не уберег овец стада своего от падения? Не я ли виновен в этом? Господи, прости меня грешного, научи, наставь. Моя вина, спаси их, останови и сохрани остальных. Вспоминая исповеди, разговоры, письма этих духовных детей своих, отец Арсений по отдельным крупицам попытался восстановить прошлое и определить начало падения. Да, он и романах Арсений должен был вовремя заметить колебания детей своих, их ошибки и остановить. Упав на колени, плача, молился отец Арсений, умоляя Господа и Царицу Небесную о помощи, восклицая «Господи, Господи, не оставь меня, простри руку помощи Твоей, будь милостив, спаси детей моих от погибели». 21 августа Ирина также пришла. Дочери стало совсем плохо. Нарыв в горле резко увеличился. Крупозное воспаление легких развивалось. Дыхание было прерывистым. Врачи предупредили, что состояние безнадежное. С поста Ирину не отпускали. Днем в больнице дежурила бабушка. Ночью Ирина. Войдя в комнату, Ирина заплакала. — Успокойтесь, успокойтесь, Господь милостив, Таня поправится, — говорил отец Арсений, и, смотя на Ирину, вела растерянную, убитую безутешным горем молодую женщину, опустошенную, не имеющую ни на что надежды. — Безнадежно Татьяна умрет, две болезни сразу, сказали, умрет, а я не могу днем быть около нее, — проговорила она, рыдая, упала головой на стол. Отец Арсений подошел к шкафчику с иконами, открыл его, зажег вторую лампадку и сказал, «Буду молиться о Тане, буду просить Господа». «Я тоже буду просить вашего Бога, я готова делать все, лишь бы спасти Таню, но не умею молиться и не знаю Бога». Пламя лампадок тихо колебалась, освещая то одну, то другую икону, но наиболее ярко — выделялась икона Владимирской Божией Матери. Будем, Ирина, просить Матерь Божию, заступницу нашу, о выздоровлении Тани. И начал молиться громко и отчетливо. Молясь, отец Арсений не видел Ирины, забыл о ней. Он помнил только о безутешном человеческом горе, страдании. Моля Царицу Небесную исцелить младенца Татьяну, всю свою душу, Всю свою духовную силу Иерея вложил отец Арсений в эти молитвы. Рассказывая мне об этой молитве почти через двадцать пять лет, отец Арсений говорил, «Вы знаете, что я редко плачу, а здесь плакал, умолял Господа и Матерь Божию о помощи, просил, как Иерей, дерзновенно просил и, страшно сказать, требовал, да, именно требовал, так велико и безысходно». Было горе Ирины. Не было у нее ни надежды, ни веры, но в глазах ее я вел доброту и любовь. Я умолял Господа исцелить Таню, просил Матерь Божию осенить светом своим, светом веры Ирину, зажечь в ней веру Христову, дать ей надежду. Потом я канцелл Адыке Ионе за свою дерзновенность. Прошло два часа. Кончив молиться, отец Арсений обернулся и увидел Ирину. Она стояла на коленях с лицом, залитым слезами и, не отрываясь, смотрела на икону Владимирской Божьей Матери, ничего не замечая вокруг себя и что-то шепча. Сердце отца Арсения наполнилось неизмеримой жалостью к Ирине. Подойдя, он положил руку на ее склоненную голову, сказав, — Идите, Ирина. «Господь поможет. Будем просить оба, вы и я. Матерь Божия, наша заступница, не оставит вас. Она поможет». Ирина поднялась с колен, шагнула к отцу Арсению, крепко схватила его за руку и, плача, проговорила, Пётр Андреевич, я на всю жизнь поверила вам и ей, ведь она тоже была матерью, и если все так, как вы говорили, она поможет». «Матерь Божия, помоги и спаси Таню. Все сделаю, только спаси». До прихода Натальи Петровны отец Арсений молился. Вечером, когда в квартире была Наталья Петровна с мужем и двое из так называемой «семерки», около одиннадцати часов раздался телефонный звонок. Отец Арсений быстро встал и, подойдя к телефону, взял трубку и сказал, «Анна, слушаю вас». — Спасибо, спасибо, все хорошо, она помогла. Я теперь на всю жизнь верю вам и ей. — Спасибо, звоню из автомата. Все присутствующие в комнате почти одновременно заговорили. — Зачем? Зачем вы взяли трубку? Телефон прослушивают. Отец Арсений подошел к иконам, перекрестился и сказал. — Так нужно. Великую милость и вели Господь. и Матерь Божия, и не только мне, а главное, вновь рожденному человеку. С кем я говорил, никто знать не может. Анны на свете много. И, подойдя к иконе Божьей Матери, начал молиться. Стоит вспомнить, что при допросах отца Арсения много раз потом спрашивали, кто такая Анна. Внезапное появление Ирины все изменило. Многое продумав и моля у Господа помощи, Отец Арсения решил не встречаться с владыками и уехать 25 августа из города, а до дня отъезда из квартиры не выходить. Надо было сохранить общину, духовных детей от арестов, какими-то путями изолировать тех, кто предавал. До самого дня отъезда Ирина приходила к отцу Арсению в одиннадцать часов и уходила в два часа. Приходила, расспрашивала, рассказывала. но главным образом слушала отца Арсения и первый раз в своей жизни исповедовалась и причастилась, став духовной дочерью отца Арсения. Договорено было, что Ирина будет писать под именем Анны. а Отец Арсения заполнил адрес ее двоюродной сестры, на имя которой должен писать ответные письма. Для того, чтобы Ирина могла узнать основы веры, и иметь надежного верующего человека около себя, отец Арсений дал ей адрес бабушки Любы, глубоко верующей женщины, не связанной с людьми общины. В записке было написано «Помогите, наставьте, никогда не оставляйте, молитесь вместе». До того, как отец Арсений попал в особый, удавалось два-три раза в год посылать письма Ирине. Из особого писать уже было нельзя. Призванная в органы по комсомольскому набору, Ирина после встречи с отцом Арсением с большим трудом ушла на учебу в медицинский институт. И потом работала врачом в одной из московских клиник. Все это отец Арсений узнал по выходе из лагеря в 1957 году. Сейчас, в конце декабря 1956 года, вспоминая августовские дни 1939 года, Помнил отец Арсений свои мучительные раздумье о Василии Камушкине, сестрах Зинаиде и Лидии. Помнил, что не нашел в их исповедях, беседах с ними и в письмах ни малейшего сознания, понимания своего падения, предательства. Этих людей отец Арсений не мог остановить. Помнил исповедь Кати Кравцовой тогда же, 23 августа. Исповедь кончилась, отец Арсений ждал, хотел, чтобы Катя сказала, но она молчала. Отец Арсений молился, взывая к Господу. Катерина ждала разрешительную молитву, не понимая, почему медлит отец Арсений. Помнил ее недоуменную фразу, «Батюшка, я кончила. И отец Арсений прочел разрешительную молитву. Окончена исповедь, но не окончен разговор». Катя, почему вы предали общину? Зачем вы рассказываете о наших делах следователю? Зачем? Сколько их вы губите? Вы моя опора и одна из любимейших и верных духовных детей. Катя, испуганное, полное ужаса лицо, глаза огромные залитые стыдом, слезами и страхом, искаженные, закушенные губы. Откуда вы узнали? Кто вам сказал? «Они, отец Арсений, и без меня все знают, все знают, что вы приехали, все знают. Я ей половины не говорю правды, я...» И вдруг лицо стало решительным, собранным. «Я хотела спасти общину, людей, вас. Я врала им, но они многое знают. Запуталась я теперь». Разговор был долгим и окончился тем, что Катя должна уйти от дел общины. Так и было». Через год Катя вышла замуж, перестала общаться со старыми друзьями и только в 1958 году встретилась с отцом Арсением. В 1942 году на изнурительных допросах по материалам следствия, предъявляемым ему следователем, он еще раз убедился в правоте Ирины, назвавшей ему имена доносителей. Бывший диакон в 60-х годах работал в патриархии на высоких должностях. Надо было уезжать. Отец Арсений долго говорил с Натальей Петровной и Верой Даниловной, рассказал им истинную причину своего отъезда, но не упомянул об Ирине и откуда он все узнал. Было оговорено о дьяконе Василии, Лидии Гуськовой, Зинаиде Полюшкиной. а Кате Кравцовой, Кате Беленькой отец Арсений ничего не сказал. Он верил ей. Понял ее заблуждение, ошибку. Нет, не предатницей она была. Отец Арсений понимал, что арест его предрешен. Но необходимо, чтобы произошел он не здесь, в городе, а в ссылке. Пусть потом допрашивают, сажают в карцер, бьют, показывают донесения агентов. Он не уезжал из ссылки, не был в городе. На 25 августа Ирина взяла билет. На ночной поезд, а 24-го отец Арсений писал письма, написал ибильникой Кате, Кравцовой. В 1966 году Катя отдала это письмо Вере Даниловне, рассказала, как она стала сотрудником органов и почему. Вот отрывок из этого письма. «Господа, молю о вас, укрепите себя молитвой, просите Божию Матерь о помощи». Вы упали. Найдите силы подняться. Я понял вашу ошибку, не осуждаю вас. Вы сильная, решительная, стойкая. И когда вас позвали, надеялись на себя, а надо все упование возложить на Бога. И тогда решительность и стойкость ваши помогли бы в борьбе со злом. Ваш героизм превратился в ошибку, а потом в зло. Отойдите от дел, выдержите напор зла и победите. Хотя понимаю. что это непросто. Противоборствуйте злу. Силу утешения черпайте в молитве. Матерь Божия, наша помощница и защитница, да хранит вас Бог, ваш духовный отец и романах Арсений. Настанет время, и встретимся мы еще с вами. Молюсь постоянно вас. Да благословит вас Бог. 25 августа отец Арсений во время дежурства Ирины в 11 часов утра Ушел на вокзал, где и переждал до вечера. На вокзал отца Арсения провожала материны, Варвара Семеновна, принесла в дорогу продукты, прощалась ласково, добро, заботливо. Отъезд для отца Арсения был тягостен, он потерял троих своих духовных детей, потерял безвозвратно, но на Катю он надеялся, верил ей, она не сойдет с путей веры. Ирина простилась с отцом Арсением утром, прощалась трогательно и просила молиться о ней и всех домашних. К вере, к ее неисчерпаемому источнику утешения и жизни, пришел новый человек, и в этом для отца Арсения была большая радость. Помню, отца Арсения спросили, как вы могли сразу поверить Ирине? И он ответил, поверил. Ибо неисповедимы пути Господни, и неисчерпаема милость Его. Журналист Он все записывал. Где-то доставал обрывки грубой, серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал, обрезал ножом, сделанным из куска ножовки. Приходя с работы, быстро проглатывал в миску баланды, Заедая куском черства, мерзлого хлеба, усталый и полуголодный, садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги. Карандаш быстро скользил по поверхности грубых бумажных листов, оставляя после себя строчки, связанные из аккуратно выписанных букв. Казалось, что он пришел сюда корреспондентом газеты, набраться впечатлений Понять психологию живущих заключенных, администрации лагеря, окунуться в этот новый для него мир, а потом дать серию очерков под названием «Лагерь особого режима». Так казалось, но он был обычный номер К391, осужденный по 58 статье к 20 годам лагеря особого режима. Пока он успел прожить в лагере меньше года, исписав при этом несколько тетрадок, в которых заключенные и жизнь в лагере были показаны со всей правдивостью и откровенностью. Жажда описать все, оставить свои записки людям, буквально сжигал его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами. «Кто вы? Откуда? За что?» Кто и как вел следствие. И казалось, что следующим вопросом будет. Ваши впечатления о лагере особого режима. Но этого вопроса он не задавал. Все было предельно ясно. Он ухитрялся куда-то прятать свои записки. И за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба. Изредка при обысках у него находили обрывки записей. Отбирали, сажали его в карцер. Но это не отбивало у него желание писать. Этот человек видел мир глазами журналиста, и, вероятно, даже за несколько минут до смерти он записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное Лагерное интервью, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ощупан, осмотрен и взвешен. Только несколько заключенных – не были распрошены. В их числе был и отец Арсений. В бараке его прозвали журналист, и казалось, что он гордится этим, ведь и на волю он был журналистом. Его статьи появлялись в «Известиях», «Правде», «Труде». Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрения, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно. Через полтора года жизни в лагере он научился и понял многое. Интервью стал брать реже. Записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая. С отцом Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп... искусствоведствование с университетским образованием, пользуется среди заключенных авторитетом, и многие любят его. Но то, что отец Арсения был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением. Пребывание отца Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, так как, по его мнению, верующие и особенно служители культа Так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших с немцами и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей и интервью у них не брал. Считая, что он попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства, журналист возмущался нахождением под одной крышей с этими людьми. Он... Боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с диверсантами и попами, своими идейными противниками. Однако интервью с отцом Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с отцом Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча. Журналист не разговаривал, носил дрова, выгребал золу, Рвал кору и строгал щеп. Человек молодой и сильный. Он довольно быстро сложил поленья у своих печей, а отец Арсений все еще только на силу. Сложив дрова, журналист приступил к растопке. Заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Сжег коробок спичек, но дрова не разжег. Пришел к другой печке и тоже ничего не получается. Время идет, журналист не ночает, барак надо было протопить к приходу заключенных. Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печки, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошел и сказал Разрешите, помогу. А тот раздраженный ответил со злостью. «Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь». Отец Арсений молча отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно изобьют, а заодно попадет и отцу Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут двадцать. Отец Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, Вынул из печки дрова, положил стоечка растопку обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке, журналист за ним, смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналистов сажа, но доволен. «Спасибо, что научили. Думал просто, а оказывается целая наука». Я ответил отец Арсений, ни одну сотню печей в лагерях разжег. Вот и науку эту превзошел. Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать, да подносить. Слово за слово разговорились. Журналист по своей привычке стал вроде бы интервью брать, а получилось, что минут через десять само себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил... что не он папа расспрашивает, а сам о себе рассказывает все до мельчайших подробностей. Рассказал незнакомому человеку свою жизнь. И почему-то от этого на душа стало спокойнее и легче. Пришел с работы народ, зашумели. Прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак. Журналист лег на нары и почти до самого подъема пролежал с открытыми глазами. Думая, Почему так случилось, что он открыл свою жизнь незнакомому старику, да и как открыл? И этот человек внезапно стал ему близким и родным. Вот и пошло от одного разговора к другому, и незаметно легла душа журналиста в руки отца Арсения. Первое время журналист говорил об отце Арсении. «Старик-то силища, душа его как мир, все и вся вмещает». А через месяц? Отец Арсений — человек необъятной души, доброты великой. Понял и увидел я настоящего верующего христианина. Сдружился он с отцом Арсением на всю жизнь. Любил журналист стихи и знал их великое множество. И вечерами, когда запирали барак, сидя на нарах, читал в полголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Пастернак, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался, голос делался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Известное стихотворение в его чтении становилось новым, задушевным и слушалось с интересом. Помню, читал он незнакомку Блока, и, слушая его... Мы забыли барак, голод, холод, заключение и были в тот момент где-то в старом петербурге с незнакомкой И верю древними поверьями, ее упруги шелка и шляпа с перьями и в кольцах узкая рука И медленно пройдя шпянами всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, она садится в окна. И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину. Читая Есенина, он раскрывал нам его метущуюся больную душу, глубокую, но растраченную нежность, задушевность его лирики и тоску, и плач по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много но помню что особое впечатление тревожного ожидания оставило тогда стихотворение симонова жди меня и я вернусь собралось вокруг журналиста человек пять шесть разговорились а потом кто то попросил его прочесть стихи журналист читал минут десять резко оборвал чтение задумался видимо что то перебирая в памяти и никому не обращаясь сказал Прочту Симонова. Когда-то на фронте в 42 втором году Читал он мне это стихотворение Военных лет. И начал. «Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера». Жди, когда из дальних мест писем не придет, Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Первые строки стихотворения воспринимаются окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, Теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близких, всколыхнули ушедшее, дорогое прошлое. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет. повезло. журналиста звучал громко, заполняя часть барака, заключенные стали собираться вокруг. Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле и каждый думал, «А могут ли ждать меня? Помнит ли?» «Ведь меня уж давно официально нет. Я не числюсь. Я списан, умер». Голос тем временем продолжал. «Не понять, не ждавшим им, Как среди огня, ожиданием своим, Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, Как никто другой». Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам Высокого роста человек лет сорока неожиданно сказал Войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию Думал, вот-вот вернусь, жене с фронта писал, жди, вернусь Вот и вернулся, а жена все равно ждет, да не дождется. Мы в особом. И неожиданно закончил. Может и выйдем. Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынес никому неведомыми путями свои записки. Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет. Вышло несколько книг, в которых я нахожу знакомые отзывки, перенесенных страданий и встречи с отцом Арсением, дружба с которым осталась у него на всю жизнь. Я часто встречаюсь с журналистом, мы вспоминаем литературную жизнь отца Арсения и тех, кто вышел из лагеря и остался жив. Самое главное, что мы с журналистом верим в одно, и нам обоим отец Арсений принес новую жизнь». Многое записок журналиста использовано в воспоминаниях об отце Арсении.